Глава 4. Подземелье на одного. Передо мной стояло нечто мощное, с виду напоминающее минотавра, но гораздо выше, ростом метра под 2 1/2, и более плотного телосложением. Так как монстр не нападал, я смог его разглядеть более детально. По всему его телу рос достаточно длинный мех, что, возможно, и создавало вид плотности и звериной мощи. В руках находился огромный двуручный топор. Из защиты был виден лишь стальной шлем, который практически полностью закрывал голову, из-под которого торчали рога. Было еще что-то вроде набедренной повязки, но я не думаю, что она давала какую-либо защиту. Хотя всякая может быть. «Ты пришел умереть, человек?» Зачем-то заговорил он. Но я был к этому готов. Теперь уж меня подобные вещи нисколько не удивляли. Если уж я с камнем когда-то разговаривал. «А что, если и так?» — ответил я. «Э, что?» — замешкался этот псевдо-минотавр. «Ты должен был ответить, что пришел убить меня. Или же посмотрим, кто из нас умрет, или что-то в этом роде. С чего бы это? Давай я сам буду решать за себя, окей? А ты за себя». «Ва-а-а-а!» С диким ревом он ударил топором в то место, где я только что стоял. «Ничего не понимаю. Куда ты делся?» «Да я пошутил. Я не собираюсь умирать». Ответил я, находясь у него за спиной. «И тебе не советую». «Но если ты желаешь...» Снова мощный удар топором в землю, после которого посыпался земляной дождь. «А-а-а-а!» Окончательно рассверепел Минотавр, еще больше размахиваясь топором, чтобы нанести максимально сильный удар, видимо, не понимая, что дело совсем не в силе удара. После мощнейшего удара его оружие застряло в земле, а я после прыжка аккуратно приземлился на его топор сверху и сел вперед. Пока он яростно пытался его вытащить обратно, я понял, что разговаривать нет смысла. Всё, что я сейчас услышал, это утробный рык вперемешку с sneистовым рёвом. Но всё это прекратилось после достаточно длинной комбинации ударов в жизненно важные органы, а он оказался даже более живучим, чем я думал, учитывая, что я успел ему раз 5 глоток перерезать и выколоть глаза, прежде чем тот бездыханно упадёт. После осмотра его тела мне достался лишь ничем не примечательный и бесполезный для меня двуручный топор. Какому-нибудь гному он, может быть, и подошёл бы, но точно не мне. Ладно, пора идти дальше. Хм, тут какой-то тайный проход? Я не стал выбираться обратно наверх, так как и здесь было куда пойти. Может, этот минотавр охранял проход куда-то в секретное и значимое место? Хотелось бы но главное не переоценить свои возможности и уйти отсюда на своих ногах. Шаг, еще шаг, неестественный хруст под ногой, опасность, боевой транс, звонкий щелчок тетивы, и в развороте на 360 градусов, вертя клинками словно мельница, я умудрился отбить стрелу, которую так и не успел разглядеть. Все произошло за долю секунды. После этого я остановился, и вместе с этим мое сердце чуть было не последовало моему примеру, На какое-то мгновение оно, казалось, замерло от испуга. Вот сейчас было неожиданно, подумал я. Еле успел. Не, так не пойдёт. Придётся мне замедлиться в продвижении, но более тщательно и внимательно следить за тем, куда я ступаю, иначе далеко я так не дойду. За последние полчаса мне не встретился ни один монстр, но при этом я смог избежать трёх и не смог разглядеть две ловушки. И всё же я живой. Я продолжаю идти по подземелью, а значит, всё по плану. Спустя ещё полчаса движения мне ничего не встретилось, кроме одного тупика. Я зашёл в тупик. Как так? Не было же никаких развилок. Не может же быть такого. Там стоял минотавр, словно тот же страж. На пути были различные ловушки и смертельные препятствия, а в итоге всё это вело лишь в тупик. Что за дела? Ну уж нет, меня так просто не проведёшь. Я начал осматриваться, выискивая потайной ход или хотя бы какие-нибудь подсказки, но безрезультатно, совсем ничего. После этого я более тщательно всё осмотрел, пододвинул каждый камешек, сдул пыль со всех стен, протёр рукой весь пол, обпрыгал полностью потолок, даже башкой раз об него ударился. Ничего. Неужели придётся возвращаться назад с пустыми руками? «Да ну как так?» Раздосадованно я ударил ногой по стене, которая перегородила мне путь, и от нее посыпались искры, словно бы я ударил мечом об железо. «Что? Что это сейчас было?» Я ударил еще раз, и эффект был тот же. Снова сноп искр. На моем лице появилась улыбка. «Но это ж явно не просто так. Значит, эту стену нужно разбить?» Я достал свои клинки и начал колотить ими об стену. Не знаю, сколько времени прошло, но это было долго и бесполезно. Вот же, блин. Сколько бы я ни бил, абсолютно ничего не меняется. Но теперь я был уверен, что проход есть, и скрыт он именно тут. Что же делать? Может быть, у этой стены имеется прочность, и тогда я смог бы разбить её своим пожирателем. Но стоит ли сейчас перевоплощаться? А с другой стороны, почему бы и нет? Однозначно, что тут никого из людей ещё не было. И вероятно, что я могу там встретить кого-то, стремится к нулю, а вот то, что за стеной, окажется кто-то из врагов, как раз-таки очень даже очевидно. Поэтому, в принципе, от этого одни лишь плюсы. Решено. Я перевоплотился в рыцаря смерти и, не теряя времени, начал долбить пожирателем об стену. 7 ударов. Именно столько хватает для уничтожения любой защиты. Хм. Может быть, для стены нужно 10 ударов? Нет. Может, 20? Не помогло. 50? Снова я потратил уйму времени на битву со стеной, но толку не было абсолютно никакого. Вот теперь я уже начинал злиться и отчаиваться. Да почему так? Неужели, блин, придётся использовать отстранённый разум? Я ведь вроде бы так близок. Вот же. Знаю, где скрыт проход, но при этом так далеко. Разгадка этой тайны мне не поддаётся. А вдруг и вторая грань мне не поможет? Вот черт, хоть кирку с собой бери для ковыряния стен в пещерах. С этими мыслями я замер и задумался. Кирки у меня нет, но есть топор, большой и мощный. А что если... Я взял добытый в честном бою топор Минотавра и ударил по стене. Он вошел достаточно глубоко, оставив после себя след. Такой эффект явно был впервые. Я вновь заулыбался. Наконец-то. Я додумался. Спустя минут десять долбежки стена поддалась моему усердию и рассыпалась передо мной на осколки. А я вздохнул с облегчением, довольный собой. Пусть я и потратил достаточно много времени, но все же я справился с этим испытанием. А отстраненный разум мне еще пригодится. В этом уж я не сомневаюсь. «Внимание! Вы желаете пройти дальше? Вернуться назад будет невозможным». Рекомендуемое количество участников в группе от 4 до 12. С увеличением игроков после 4 увеличивается и сложность прохождения данжа. Желаете продолжить?